ему помогал составлять магницкий экспедиции видно что андрей даниелович по-прежнему не вполне ещё освоил словенно-росский диалект рифма слове семёна полоцкого очевидно знакомая ему лишь по названию шведландский профессор принял за местный математический трактат составленном им в списке необходимых морскому училищу книг, оно значится как «Арифмословие». Петра Творенье 14-25 января 1701 года царь-преобразователь Подписал знаменитый указ об учреждении в Москве школы математических и навигацких наук. Во учителях же тех наук быть английская землю рожденным, математической Андрею Данилову сыну Архварсону, навигацкой Степану Гвыну да рыцарю Грызу, По указу от 22 февраля 1701 года в школу был назначен четвёртый преподаватель Магницкий. Место для него было подыскано не сразу. В Замоскворечье, в Кадашах, на месте нынешнего старомонетного переулка, располагался построенный в 1658-1661 годах Царский хомовный ткацкий двор. А для тех наук определить двор, когда шеве мастерские палаты, называемые большой полотняной, и взял тот двор и усмотрел всякие нужды в нём потребы, строить из доходов от оружейные палаты. Записан в указе от 14 января. заведение на Кадашевском Хомовном дворе двух производств для нужд флота по росийной для кораблей и обученных моряков в афкотский экипажи своя логика была но отказская мануфактура и высшее учебное заведение слишком разные производства и из их сосуществования в соседних помещениях вышло малопроку Учиненн английчани подали государю Челобитии. На том дворе учить тех наук учеников невозможно, для того, что тот двор построен на месте низком, а надобно для тех наук двору потребно быть ради смотрение горизонта на месте высоком. Чтобы нам можно горизонт видеть и примечать обсервацию и начертание И чертежи делать в светлых упокоях. 30 июня Навигацкая школа съехала с Кадашевского Хомовного двора и была передана в Сретенское по земляному городу Башня с палатами, некоторые из сы боевые, совсем палатным строением и землёю под двор. Сухарева башня. Столь необычное место для учебного заведения, городская надворатная башня, очевидно, была выбрана не случайно. Единственный тому аналог знаменитая башня Роджера Бекона у южных городских ворот Оксфорда. В ней великие ученые Средневековья по преданию Сухарева, Ставил опыты, вел астрономические наблюдения, писал ученые труды и занимался с учениками. Петру в его посещении Оксфорда несомненно показывали эту местную достопримечательность. На дворатной Сухаревой башне, подобно башне Роджера Бекона, предстояло по замыслу Петра стать колыбелью отечественной университетской науки. А Москве как научному центру сравниться в славе с Оксфордом.